Вадим Туманов. Их познакомил один товарищ из Магадана. Потом встретились в какой-то компании. Туманов организовал старательскую артель в Сибири. Моют мужики з о л о т и ш к а и нет у них там ни начальников, ни подчиненных. И в московской среде тоже этот человек держится со всеми на равных. Цепкий взгляд, глуховатый голос, невозмутимая интонация. В общем, сошлись сразу. А потом уже Высоцкий узнал подробности биографии нового друга. В 48-м году, будучи молодым штурманом на Дальнем Востоке, схлопотал 58-ю статью. Пункт 10. Антисоветская агитация и пропаганда. За неодобрительные высказывания о Маяковском, за чтение Есенина и за большую любовь к Вертинскому. 40 пластинок которого были конфискованы у Туманова при обыске. Господи, где еще, в какой стране такой ценой платят за свободу эстетического вкуса? Из лагерей Туманов бежал «семь» прописью «раз» и при этом непостижимым образом остался жив. Освободился в 56-м. При таких анкетных данных отношение человека к песне Высоцкого вычислить нетрудно. Самое прямое. Ерунда, что друзья приобретаются лишь в детстве и в юности. Может быть, уже проскочив все фатальные даты и цифры, ты только и начинаешь понимать, чувствовать разность. и равенство – два необходимых условия подлинной дружбы. Равенство – это не одинаковость. Недаром близнецы редко дружат и стараются вместе не показываться, если не эксплуатируют свою похожесть, работая в цирке. Много есть видов ложного равенства – одноклассники, однокурсники и прочие. Причем люди почему-то стесняются сами себе признаться, что не так уж сильна близость, создаваемая обстоятельствами. Ну и что с того, что вместе учились, жили в одном дворе – Да хоть и работали вместе в одном учреждении. В глубине души, на подсознательном уровне, каждый хочет отличиться от себе подобных, проявиться как личность, а не как частичка, крупица. Отсюда потребность в непохожести, в разности, к дружбе совсем с другими, чем ты людьми. Может быть, и внутри любви иногда содержится дружба. Мужчины и женщины быть одинаковыми не могут по законам природы. Стало б ы для зависти и ненависти меньше поводов и оснований. Если на то пошло, Марина... Все эти годы была ему еще и настоящим другом. На одной любви они бы далеко не уехали, и так долго вместе не пробыли бы. С Вадимом Высоцкого и разница есть в одиннадцать лет, и равенство, и в б е с с т р а ш и е перед судьбой. Оба, по сути, старатели, вложившие себя в работу со всеми потрохами – Так что уже поздно выгадывать, высчитывать другие варианты судьбы. Туманов реально испытал то, о чем Высоцкий уже написал, по интуиции, за счет воображения. Редкая возможность проверки и подтверждения искусства жизнью. Вадим, в свою очередь, из тех людей, которые испытывают непритворную психологическую потребность в искусстве, ни для развлечения, ни для престижа. Короче, близкие по духу люди могут долгое время жить параллельно и встретиться в возрасте вполне з р е л о м Не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей, — сказал давно и без особой задней мысли, а теперь вот подтверждается. Как-то они сидят на Малой Грузинской около телевизора, в котором политический обозреватель Юрий Жуков что-то врет, изображая чтение писем трудящихся. И откуда таких выкапывают? Вдруг к Высоцкому приходит идея, чтобы каждый написал список из ста самых ненавистных людей. Разошлись по разным комнатам. У Высоцкого список минут через сорок готов, он уже торопит Вадима. Скоро ты? Сравнили. Процентов на семьдесят списке совпали. Первая четверка одинаковая – Гитлер, Ленин, Сталин, Мао Цзэдун. Причем Мао оказался у обоих четвертым, а пьедестал почета слегка расходился. Попали в общий список и ф е д е л ь Кастро, и Ким Ир Сен. Словом, вся история XX века в лицах. Ну и столетия нам досталось. Все герои отрицательные. И что занятно, и у Высоцкого, и у Туманова под четырнадцатым номером оказался певец Дин р и т После таких совпадений и группу крови проверять не надо, она общая. Только с Вадимом он смог поделиться мучительными мыслями о невыносимо двусмысленном своем положении в мире поэзии, неудовлетворенностью контактами с Вознесенскими и Евтушенко. о о н и менее, я считаю т чистильщиком», — вырвалось вдруг. Туманов не переспросил, что имеется в виду, да и сам Высоцкий, честно говоря, не очень понимал, что хотел обозначить этим небрежным словечком. «Но надо, просто необходимо, чтобы кто-то понимал тебя и вне слова, без слов».